«Неужели так заметно, что я настолько ущербна?» Я смотрела на Вереса, пока он читал карту пациента, стоя над койкой, а сама пыталась собрать себя изнутри и подпереть обломками стержня всё, что от меня осталось. Нет, этот бессоветский просто нечто. Он привык из всего выжимать информацию, а на людей ему плевать. Главное — объяснить всё, что мало-мальски интересно. Вот и сейчас он стоит и хмуро пялится на пожилого мужчину который сбивчиво рассказывает о первых симптомах синдрома, ставшие для него полной неожиданностью. А я не знаю, чего ждать. Что он спросит? Или просто молча выйдет из палаты, ничего не объяснив? «Сначала стали появляться кровоподтёки по телу», — рассказывал пациент. «Потом меня увезли на скорой с внутренним кровотечением». Говорить ему было трудно, так как нескольких зубов спереди не хватало, особенность развития болезни. «Мне нужно вас осмотреть», — пошевелился Бесовецкий и направился к тележке за перчатками. «Раздевайтесь». Я деликатно отвернулась и случайно задержалась взглядом на Вересе. Ещё в кабинете, когда он стянул футболку вместе с толстовкой, я вылупилась на его выраженную мускулатуру под этим мешком, которую он предпочитал носить. Сложно было представить, что под его одеждой обнаружится такое тело. Сейчас я задержалась взглядом на движение его рук, на рисунке мышц и вен, оплетающих его запястья и пальцы. Казалось, что он не перчатки надевает, а укрощает силу, рвущуюся из него, или злость на всех. Он прятался ото всех. Не просто так его притащили вчера под таким конвоем. Они все знали, что под его толстовкой. Но мне никто ничего объяснять не спешил. Меня ему будто на съедение отдали. Только за что? За ошибку? Я так засмотрелась, что не успела отвернуться, когда Вереза вдруг поймал меня за этим занятием. Ничего не оставалось, как сделать вид, что задумалась. Меня столько раз осматривали. Сетовал пациент. Какой в этом смысл? Всё становится только хуже. Вы не знаете, что со мной как это лечить. Если ничего не делать, лучше точно не станет. Бросила я из-за плеча. «Верес Олегович вас ещё не осматривал. Пожалуйста, содействуйте». «Вставайте», — холодно приказал бессоветский пациенту. «Я почти не могу». «Встаньте, насколько можете». Я слышала, как мужчина пыхтит, пытаясь выполнить приказ. А Верес не собирался останавливаться на достигнутом. «Рассказывайте заново, что было накануне появления первого кровоподтёка». Я же говорил. Ещё раз проговорить, жёстко перебил он. Да кто вы такой? взвизгнул пациент. Сколько вам лет? Ко мне теперь студентов-практикантов водят посмотреть на редкий случай и поиздеваться? Вызовите ко мне Краморова. Я не буду работать вам бесплатным пособием. Я думала, на этом мы развернёмся и уйдём, но снова ошиблась. Когда я резко обернулась на громкий протест пациента, Увидела, как Верес сдержит его за шкирку, ставя на трясущиеся ноги, и рассматривает так, будто он ветеринар, и протесты глупого животного в его хватке — последнее, что имеет значение. Зрачки расширены, дистрофия мышечной ткани, повышенное потоотделение, тахикардия, аритмии нарушение функций выделительной системы. Холодно констатировал он. Гиперрастяжимости кожи у него нет. Откуда тогда кровоподсёки? Шокированно поинтересовалась я. Что по нему собрано? Как ни в чём не бывало, поинтересовался Бесовецкий, опуская пациента на ноги и направляясь к мусорному ведру. «Какого чёрта вы себе позволяете?» — вопил мужик. «Он ещё может стоять», — заметила я обречённо. Бесовецкий обернулся, окинул пациента взглядом сверху вниз, и тот осел на койку, обливаясь потом. «Мне плохо!» — просипел он, хватаясь за грудь. Я кинулась было к нему, но с меня перехватил железной хваткой. продолжая наблюдать, как мужчина заваливается на спину. «У него может быть приступ», — процедила я, дёргаясь, но бессоветски держал меня, не напрягаясь. «Нет у него приступа». «ЧСС-110, аритмия прошла». Пациенты правда, уже опёрся на локти и посмотрел на нас с ненавистью. «Вон, пошли из моей палаты». «Как ты понял, что у него нет приступа?» Первое, что спросила я, когда мы оказались в коридоре. «И ЧСС? На нём же нет датчиков». Но Верес не снизошёл до ответов. Развернулся и зашагал в сторону следующей палаты. Утренняя пациентка лежит в этой палате. Указала я на дверь, мимо которой он прошёл. Она в невыборке. Бросил он, не оборачиваясь. «Как?» У классический синдром Эллирса-Донло, а не искусственно вызванный. «Да как ты это понимаешь?» — взорвалась я. «На основе осмотра? Ты за компьютером просидел всего ничего?» Спроси у Краморова, как я это понимаю. Зло процедил он и толкнул следующие двери. Я направилась следом.